изъеденной сыростью лиловой портьерой. Не переставая кружиться, Марго сорвала ее и набросила себе на плечи. Еще несколько мгновений она металась по церкви, опрокидывая скамьи и стулья. И вдруг с пронзительным криком рухнула на землю, точно марионетка с оборванными нитями. «Марго, Марго, что с тобой?» — воскликнула Матильда, которую ужас приковал к ступеням. Она изо всех сил стиснула ручонки Розы Элоизы и Виолетты Анарины. Девочки с разинутыми ртами глядели на пышную груду белых юбок, неподвижно застывшую в глубине церкви. Виктор Фландрен вошел в церковь, приблизился к Марго и поднял ее. Безжизненное тело дочери оказалось таким неожиданно легким, что он едва не потерял равновесие, вставая на ноги. Шатаясь, он донес это лишенное тяжести тела до алтаря и положил на ступени. Потом швырнул на пол вазы, канделябры и прочую церковную утварь, сорвал со стены золоченое распятие и одним взмахом разбил его о дарохранительницу, вскричав: «Подлый бог! Значит, тебе нравится смотреть, как твои дети гибнут или сходят с ума! Ну так гляди, гляди хорошенько на эту, на мою дочь, на мое любимое дитя! Когда ты всех нас живешь со свету и земля пустеет, Тебе уже не на кого будет любоваться. Толпа зевак с приглушенным ропотом сгрудилась у самой паперти, стараясь заглянуть в церковь. Но ни один человек не посмел ступить за порог, где по-прежнему стояла окаменевшая Матильда с двумя младшими сестрами. Второй раз Виолетта Анарина ощутила, как кровь прилила к ее левому виску и медленно побежала по щеке. На этот раз она ничего не сказала. Теперь она уже твердо знала, что это не ее кровь, что эта струйка вытекла из другого тела, из раненого сердца Марго. И снова... Один лишь Жан-Франсуа «Железный штырь» почувствовал острую жалость, таившуюся в растерянном и испуганном взгляде Виолетты Анарины. Подойдя, он робко тронул девочку за плечо. Ему хотелось заговорить с нею, но он не находил нужных слов и только бормотал невнятные утешения, сжимая ее плечо все сильнее и сильнее. Так что под конец налег на него всей своей тяжестью. Он не отрывал глаз от детского профиля, словно околдованный видом красной струйки, сочившейся из пятна на виске. Старику чудилось, будто он вдруг стал совсем маленьким, еще меньше самой Виолетты Анарины. И его тоже с головой захлестывает эта волна любви, и безграничного сострадания к чужой боли. Ну вот толпа забурлила, задвигалась, и Жанна Франсуа оттеснили от девочки. Виктор Фландрен вышел из церкви с дочерью на руках, и люди поспешно расступились перед ним. Потом толпа сомкнулась у него за спиной, как черная вода, шепча слова которая отныне стала неотделима от Марго. Проклятая, проклятая невеста! Бормотали все, провожая глазами золотую ночь в волчью пасть, уносившего свою большую сломанную куклу в белых лоскутьях, завернутую в старую лиловую портьеру исповедальни. Ночь четвертая. Ночь крови. Бог создал мир и все вещи в мире.